По поводу записок врача. Ответ моим критикам. То, к чему мы стремимся, уже потому необычайно трудно, что мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно над человеком. Из письма Биллерота к профессору Гиссу, 1893 год. Опубликованные мною записки врача вызвали в печати большое количество отзывов и возражений со стороны товарищей врачей. Часть этих отзывов носила, к сожалению, характер чисто личных нападок, ни по содержанию, ни по тону, не имевших ничего общего с критикой. Вместо того, чтобы разбирать книгу по существу, главное свое внимание критики обратили на меня самого тщательнейшим образом стараясь, например, выяснить вопрос, что могло меня побудить написать мою книгу. По мнению доктора Камнева, мотивы были вот какие. Ругать не только легче, чем хвалить, но и выгоднее. Это, кажется, еще Белинский сказал. — Что в том, что вы будете хвалить Шекспира? Его все хвалят. Но попробуйте ругать Шекспира, и вы сразу станете центром общего внимания. Шекспира не признает. Должна быть голова. Еженедельник практической медицины. 1901 год, номер 17, страница 299. По мнению медицинского обозрения, Целью моею было щегольнуть перед публикою своим мягким сердцем. Все время непрерывное позирование, красивые фразы, жалкие слова, рассчитанные на эффект в публике. Рассказываю я, например, об обезьяне, на которой я делал опыты. «К чему эти трогательные страницы для публики?» — спрашивает рецензент. Чтобы увеличить количество антививисекционистов, или же только за тем, чтобы показать, смотрите, я экспериментирую сердечно, даже со слезами. А другие, менее меня мягкосердечные, мучат животных без сострадания и не могут написать такого трогательного мартиролога». Медицинское обозрение, 1902 год, номер второй. Рецензия господина Алелекова. Самого меня разобрали по косточкам и неопровержимо доказали, что я человек бесчестный и необыкновенно развязный. Медицинское обозрение. «Дикарь с громадным самомнением, несомненным эгоизмом, с повышенной половой раздражительностью, носящий в себе все признаки вырождения. Профессор Вильяминов в речи на годовом собрании Петербургского медико-хирургического общества 30 ноября 1901 года. Сколько озлобления и негодования вызвала книга в некоторой части врачебного сословия, хорошо показывает письмо одного врача, напечатанное в номере 5501 Одесских новостей. Господин редактор. Пишет этот врач. Вы выражаете желание иметь перед глазами серьезный отзыв о книге Вересаева. Прочтите врачебную газету за прошлый месяц. Там помещен чудный фильетон, в котором достаточно ясно доказано, что каждый порядочный врач относится с презрением к дегенерату Вересаеву. Печально, что в наше время является такой фрукт, позорящий медицинское сословие, К счастью, между врачами почти нет разногласия на этот счет. Среди этой ругательной литературы первое место по справедливости должно быть отведено своеобразной работе московского профессора Льва Мараховца «Записки врача Вересаева в свете профессиональной критики. Труды кафедры истории и энциклопедии медицины Императорского Московского университета, том 1», Выпуск второй, Москва, 1903 год. По тону и по приемам полемики книга представляет собой нечто прямо невероятное. Самый бесшабашный фильетон уличной газеты может служить образцом корректности и добросовестности по сравнению с этим трудом. Характерно, что на книге стоит пометка «печатается по определению медицинского факультета Московского университета. Подобные отзывы слишком характерны, чтобы не быть отмеченными, но отвечать на них, разумеется, нечего. Перехожу к отзывам и возражениям, имеющим предметом мою книгу. Возражения эти носят, в общем, поразительно однообразный характер и совершенно лишены индивидуальности Можно бы, изрезав статьи в куски, перетасовать их самым прихотливым образом, и получились бы новые статьи, по сути своей, нисколько не отличающиеся от прежних. Ясно, что перед нами нечто типическое, общее большому количеству врачей, и возражать приходится не против того или другого автора, а против целого мира созерцания целого душевного уклада, одинаково выражающегося в многочисленных статьях моих русских, немецких, французских, английских и итальянских критиков. За основу своих возражений я возьму направленную против записок работу доктора Фармаковского, первоначально напечатанную во врачебной газете и вышедшую затем отдельным изданием «Врачи и общество Санкт-Петербург, 1902 год». Работа эта наиболее обширная и систематическая. Она представляет не ряд отрывочных возражений, а шаг за шагом рассматривает все главы записок. Благодаря этому и миросозерцанию самого автора вырисовывается особенно ярко. Кое-где я буду дополнять его работу выдержками из статей других моих оппонентов.